в поисках альтернатив. Снова об оптимистах, пессимистах и реалистах. Возможен ли, и если да, то каким именно образом, выход России из нынешнего негативного равновесия, предполагающий кардинальную смену правил игры и новый поворот в сторону демократизации или в сторону иного, более жесткого и репрессивного авторитаризма? Ответ на этот вопрос далеко не очевиден, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. И дело не только в том, что пока условия для таких преобразований в России отсутствуют. Никто из нынешних значимых акторов не способен и по большей части не склонен к их проведению. Проблема лежит в иной плоскости. Опыт многих стран говорит о том, что преодоление негативного равновесия, типа российского, часто становится побочным следствием мощных внешних экзогенных шоков. К ним могут относиться войны, этнические конфликты, революции, природные и техногенные катастрофы, экономические кризисы и коллапсы и другие неожиданные процессы, которые ведут к резким изменениям структурных ограничений. Под влиянием популярной книги Нассима Талеба, подобное неожиданное развитие событий, кардинально меняющее все прежние траектории развития, стало модным называть «черными лебедями». Но его наиболее адекватным кросс-культурным переводом на русский язык может служить хорошо знакомый россиянам «жареный петух». Сколько-нибудь обоснованное предсказание внешних шоков, а тем более попытка предугадать их возможное воздействие на поведение элит и рядовых граждан, задача заведомо неблагодарная. Однако, какие бы ни были возможные внешние шоки, сами по себе они едва ли повлекут коллапс политического режима, то есть его внезапное и относительно быстрое полное крушение сопровождающиеся практически полной сменой правящей группы и отказом от прежних правил игры. Да, зачастую события такого рода происходят в силу стихийного и иногда во многом случайного стечения обстоятельств в критический момент истории, и нет оснований исключать вероятность коллапса и нынешнего российского режима в силу непреднамеренных последствий тех или иных шагов. Особенно в ситуации, когда поддерживать негативное равновесие властям становится все сложнее. Но, не сбрасывая полностью со счетов этот вариант, прогнозировать его гипотетические последствия было бы равнозначно плаванию без руля и витрил в мутных водах около политологической фантастики. Стоит заметить, что хотя житейская мудрость гласит «ужасный конец лучше, чем ужас без конца», но в отношении коллапса политических режимов эта логика не столь очевидна. Опыт краха царизма в России 1917 года и, например, «Арабской весны» 2011 года в Египте, да и проанализированный в предыдущих главах аудиокниги опыт постсоветской России, показывает, что результатом таких событий зачастую, хотя не всегда, может стать смена одних авторитарных режимов другими, подчас куда более репрессивными. На обломках самовластия часто происходит то захват власти, случайно оказавшимися в нужное время и в нужном месте политическими предпринимателями, то сопровождающиеся массовым политическим насилием разрешение конфликтов новых элит по принципу игры с нулевой суммой, то даже восстановление прежнего порядка в том или ином обличии. Так или иначе, в последующих рассуждениях я намерен вывести за скобки перспективы анализа внешних шоков для России и возможных механизмов их влияния на политический режим, включая и шансы на его коллапс. Другой сюжет рассуждений, распространенный в общественных дискуссиях, Довольно популярное представление о том, что сохранение политического статус-кво или какие-то его изменения станут побочным продуктом экономического развития нашей страны. Возможность стать драйвером кардинальных перемен приписывается в этом случае экономическому росту или спаду, особенно длительному и глубокому. Но авторитарные режимы в целом не слишком уязвимы по отношению к экономическим кризисам. Сравнительные исследования говорят, что краткосрочные пусть и глубокие катаклизмы, равно как и длительные, но не слишком глубокие спады, сами по себе не ведут к их трансформации. Напротив, часто следствием экономических спадов становится инволюция. Режимы словно сворачиваются вовнутрь, утрачивая способность к переменам на долгий срок. России, по мнению ряда специалистов, глубокие и одновременно длительные спады, подобные пережитому в 90-е годы, не грозят при любом развитии событий. Экономика находится в болоте и обречена в обозримом будущем либо медленно погружаться в трясину, особенно в условиях продолжающихся западных санкций, либо, в лучшем случае, столь же медленно, но неустойчиво расти. Так что экономические тенденции в России в краткосрочной перспективе работают на сохранение политического статус-кво, а не на его преодоление. Столь же сомнительным выглядит и предположение, что длительный, устойчивый и относительно быстрый экономический рост если он в силу тех или иных причин сменит нынешние тенденции, сам собой повысит спрос россиян на демократизацию и потому повлечет за собой политические реформы. Опыт быстрого экономического роста в условиях авторитаризма в Китае и других странах говорит об ином. Хотя авторитарным режимам удается находить способы улучшить качество государственного управления, чтобы стимулировать дальнейший рост, Из этого не следует, что экономический рост как таковой задает стимул к демократизации, а не к строительству авторитаризма, как случилось в России в 2000-е годы. Связь политических режимов и экономического развития нелинейная, и политический процесс в любой стране, включая Россию, это не только проекция социальных, экономических и международных условий. Политические процессы более или менее автономны от них и обладают собственной логикой эволюции. Есть ли серьезные альтернативы сохранению политического статус-кво в России на долгие десятилетия? Большинство дискуссий на эту тему в основном касаются текущей политической конъюнктуры и чаще всего связывают эти альтернативы с действиями Кремля, оппозиции или международных акторов. Хотя эти действия могут быть очень значимы для политических изменений или для их отсутствия. Куда важнее включить анализ политических преобразований, которые пережила недавно наша страна, и которые она может пережить в обозримом будущем в перспективу долгого времени. Этот термин взят из заголовка книги Егора Гайдара, посвященной исторической эволюции российской экономики и поискам ее места в современном мире. Речь о том, что посткоммунистические политические процессы в России последних 30 лет, в историческом плане, это исключительно важный, но все же эпизод в длительной эволюции нашей страны. Вписав текущие тенденции в более широкую по своим масштабам и более длительную перспективу, специалисты получают возможность понять общие закономерности политических процессов, избежав риска не увидеть лес за деревьями фактов и цифр. Посткоммунистические преобразования — это часть процесса модернизации, долгосрочного перехода различных стран мира от традиционных к современным обществам. Не вдаваясь в теоретические дискуссии о модернизации в целом и о специфике отдельных стран и регионов, Стоит отметить, что различные подходы к анализу данного процесса в России рисуют совершенно разные картины, на фоне которых, в зависимости от выбранной специалистами исследовательской оптики, текущие процессы могут рассматриваться совершенно по-разному. Возвращаясь к противопоставлению оптимистов, пессимистов и реалистов, представленному в главе второй, стоит отметить два характерных полярных взгляда на политические преобразования в посткоммунистической России в длительной перспективе. Разумеется, представления российских специалистов о логике развития страны не ограничиваются этими взглядами, но они наиболее характерны как полярные точки зрения на прошлое, настоящее и будущее России. Наиболее ясную оптимистическую оценку в своей книге с примечательным названием «Просуществует ли путинская система до 2042 года» и некоторых других публикациях дает Дмитрий Травин, для которого посткоммунистические преобразования в России — являются завершающим этапом процесса российской модернизации, точкой отсчета которого стали великие реформы Александра II. Рассматривая российскую модернизацию в сравнении со странами континентальной Европы, Травин подчеркивает, что Россия в целом продвигалась в схожем направлении и сталкивалась с проблемами, сходными с европейскими странами, но делала это существенным запозданием, догоняющая модернизация. Многие срывы российской модернизации, включая последствия большевистской революции, стали, по мнению Травина, оборотной стороной ее быстрого прогресса, своего рода экстремальной формой реакции на модернизационные процессы. Тройной переход тоже был для России решительным шагом на пути экономической модернизации. Но поворот страны к авторитаризму оказался платой за эти достижения. Однако Травин подчеркивает, что у России сегодня не существует оснований для длительного сохранения авторитарного режима, и он связывает его укрепление с текущими фрустрациями и комплексами российских лидеров и элит, ставших следствием быстрых радикальных перемен в стране. Травин полагает, что смена поколений в России станет важнейшей движущей силой процессов демократизации в России. В то время как авторитаризм не способен решать проблемы страны, Среди молодых людей, не заставших коммунистическую эпоху и ее болезненную трансформацию, нарастает спрос на перемены. Новое поколение заинтересовано в том, чтобы прекрасная Россия будущего стала частью Европы 21 века не только в географическом, экономическом и культурном, но и в политическом отношении. Подобно тому, как это произошло после 1989 года в ряде стран Восточной Европы. Хотя тенденции авторитарного отката в более слабой форме, чем в России, проявляются и там. Предположения Травина о межпоколенческих противоречиях отцов и детей в России 21 века подтверждаются данными различных исследований. Многие из тех россиян, кому сегодня, как автору этих строк, 55 лет и более, в большинстве склонны поддерживать статус-кво и не критически принимать на веру постулаты кремлевской пропаганды. Отчасти в силу того, что случившееся на их веку преобразования были весьма драматичными и сопровождались немалыми потрясениями. Отчасти в силу возраста. Молодые россияне, напротив, настроены по отношению к российскому политическому режиму куда более критично. Они ориентированы на перемены не только в силу возраста, но главным образом потому, что сохранение негативного равновесия противоречит их интересам, особенно если речь идет о предпочтениях образованных жителей крупных российских городов. Поэтому неизбежный уход со сцены стареющих семидесятников может способствовать повышению спроса россиян на демократизацию. Однако сравнительные исследования говорят об ином. Даже смена лидеров персоналистских авторитарных режимов в силу их естественной смерти отнюдь не гарантирует, что последующие перемены приведут к демократизации. Напротив, чем дольше автократы остаются у власти, тем выше риски того, что после ухода в мир иной их сменят другие автократы, не слишком отличающиеся от своих предшественников. Так, смены персоналистских авторитарных режимов после смерти глав государств в Туркменистане 2005 и Узбекистане 2016 пока не привели к качественным политическим сдвигам в этих странах, несмотря на некоторую экономическую либерализацию в Узбекистане. Противоположную точку зрения на российскую модернизацию и на политические процессы в современной России высказывает Андрей Заостровцев. Он полагает, что ни о какой европейской модернизации в России говорить в принципе не приходится. По его мнению, Россия принадлежит к принципиально иной цивилизации, чем страны Запада. Он называет ее «силовой цивилизацией», в отличие от существующей на Западе правовой. Такая цивилизация несовместима с гарантиями прав человека и с верховенством права, не говоря уже о демократии. Она ставит своей целью территориальную экспансию, и тотальный произвол деспотического государства. И однажды сформировавшись, не подлежит фундаментальным изменениям со временем, хотя адаптирует для своих нужд достижения правовой цивилизации. Противостояние этих двух цивилизаций по Заостровцеву извечно, неустранимо и проходит через века. Собственно, вся история России представляет собой противостояние Западу. Отдельные эпизоды ее развития, включая процесс демократизации со времен великих реформ, и до 1917 года, а также крах коммунистического режима, были не более чем временными и не слишком значимыми флуктуациями. И хотя Россия в 21 веке уступает лидерство в рамках силовой цивилизации Китаю, демократизации она не подлежит. Полемизируя с известным лозунгом «Россия будет свободной», Заостровцев утверждает иное. «Если Россия, то не свободной. Если свободной, то не Россия». По его мнению, демократизация обществ, принадлежащих к силовой цивилизации, возможна лишь вследствие особого стечения обстоятельств, которое возникает в результате внешних шоков и кризисов. В качестве примера он приводит Тайвань, переживший оккупацию Японии и длительный конфликт с материковым Китаем и прошедший путь к демократизации в 1980-е годы благодаря умелому лидерству Цзян Цзинго, сына диктатора Чан Кайши. Для России аналогом такой траектории развития выступает потенциально возможный распад ее авторитарного имперского пространства на более мелкие территориальные образования. Но в целом, считает Заостровцев, правовая цивилизация в 21 веке переживает закат и уступает силовой, поэтому шансы на демократизацию в России, да и в мире за пределами Запада, несущественны. Это пессимистическая точка зрения уязвима по нескольким основаниям. Критики отмечали ее телеологизм и одностороннюю интерпретацию исторического опыта России и других стран. В анализ произвольно включаются одни факты из прошлого и игнорируются другие. Правовой характер странам Запада был присущ не всегда, а стал результатом длительной эволюции. Россия не была и не является настолько безнадежной страной, как это следует из работы Заостровцева. Данный подход также противоречит данным сравнительных исследований. Электоральные демократии в современном мире остаются наиболее распространенным типом политических режимов, и отмечавшееся в 2010-е годы отступление демократизации, во-первых, не столь значительно, а во-вторых, не является необратимым. Пессимизм в отношении перспектив демократизации в России и в мире отчасти реплика пессимистического консенсуса, господствовавшего среди специалистов в 1970-е годы, когда представления о глобальном кризисе и упадке демократии были преобладающими, а прогнозы, что демократизация коммунистических режимов заведомо невозможна, не вызывали сомнений вплоть до начала перестройки в Советском Союзе. Даже не вдаваясь в дискуссии о реальности и возможных позитивных эффектах территориального распада России, стоит отметить, что такие события сами по себе отнюдь не служат триггерами демократизации, скорее наоборот. На месте одного авторитарного режима может возникнуть множество локальных автократий в регионах и населенных пунктах, подобных политическому режиму в поселке из фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Наконец, представление о вечной обреченности России на автократию вызвано тем, что сторонники таких воззрений заведомо впадают в позорный смертный грех уныния. Не самый пригодный инструмент для научного анализа. Каковы бы ни были макрооснования, на которых строят свой анализ оптимисты и пессимисты, С точки зрения реалистов, поиск альтернатив лежит по ту сторону ожиданий и неизбежности демократизации в России и ее невозможности. Этот поиск опирается на то, что объективные факторы политических изменений или их отсутствия могут существовать и развиваться на протяжении длительного времени, но кардинальные политические сдвиги, как в направлении демократизации, так и в направлении авторитаризма, не происходят сами собой. Как правило, они становятся результатом и сознательных, и непреднамеренных шагов, предпринимаемых политическими акторами. Путь, который Россия прошла после 1991 года, от крушения коммунистического режима до консолидации авторитаризма, и возможные изменения этого режима в будущем, это следствие действий политических акторов. Поэтому для осмысления возможных механизмов и последствий выхода России из нынешнего негативного равновесия и смены ее политического режима В среднесрочной перспективе, в рамках жизни нынешних поколений россиян, то есть десятилетий, а не веков, приходится менять исследовательскую оптику и возвращаться от рассуждений о политике в России в духе долгого времени к изучению поведения акторов, их идей, интересов и институтов, на котором был основан наш анализ российской политики предшествующего 30-летия. Любые возможные предпосылки демократизации как и спрос на политические перемены со стороны граждан, всего лишь создают необходимые условия для демократизации, но не служат достаточными для нее условиями. Такие перемены чаще всего происходят в силу длительной и непростой борьбы граждан за свои политические права. Иногда случаются и демократизации по ошибке, вызванные неверной оценкой автократами своих шансов и перспектив. Кроме того, исход политических перемен никогда заведомо не предопределен. Даже при сочетании объективных факторов для демократизации и усилий, предпринятых ее сторонниками, попытки изменения авторитарного режима могут включать в себя несколько раундов борьбы и сопровождаться не переходом к демократии, а ужесточением авторитарного режима. Примеров тому не с числа. От жесткого подавления студенческих выступлений в Кванджу в Южной Корее 1980 и введение военного положения в Польше 1981 до жесткого силового подавления массовых выступлений после президентских выборов 2020 года в Беларуси. Поэтому не приходится удивляться тому, что распространенным вариантом трансформации авторитаризма часто становится не демократизация, а переход от одного авторитарного режима к другому. И даже если на смену нынешнему персоналистскому режиму Владимира Путина придет новый автократ, скажем, некий гипотетический и условный шмутин, то само по себе это не будет означать демократизации России. При определенном стечении обстоятельств это может повлечь за собой даже поворот режима от плохого к худшему. Выпирающимся на схожий подход исследования переходов к демократии в 1970-е -80 и 80-е годы гильерма О'Доннелл и Филип Шмиттер сравнивали смену режимов с шахматной партии, исход которой заранее не предопределен. Продолжая эту параллель, можно говорить о целом матче играющимся сразу на нескольких шахматных досках одновременно несколькими игроками. Анализ такого сложного процесса — задача со многими неизвестными.